Часть пятая. Изодора подхватила парня, находившегося в свободном падении. Эшли тоже была в порядке. Белая змея сидела на спине, махавшего крыльями грифи. Они все мягко приземлились и собрались вместе. А потом вернулись на площадь нейтрального города. Там была огромная дыра. Туда упали слейпнеры какатрикс. Двое святых зверей не издавали ни звука, но, похоже, были живы. Тоже было и с грифоном, «Святые звери — довольно живучие монстры». Оставшиеся на площади люди были шокированы, терроризировавшие их святые звери были повержены, и они до сих пор не верили в это. И когда появился Айзек и остальные, все стали в спешке отступать. Парень нашёл трёх знакомых людей на площади и направился к ним. Удречённый Роланд, всё такой же спокойный Винсент и хищный улыбавшийся Галян. Они собрались, ничего не говоря, «Похоже, просто ждали возвращения Айзека и остальных». Подошедший парень в первую очередь обратился к Галену. «Ты не человек». «Да. Раз не человек, значит, вариант может быть лишь один. Святой зверь». «Верно». Парень улыбался, а Роланд неверя смотрел на него. Айзек продолжал говорить с превратившимся в человека святым зверем. «Это ты подменил доли Слейпнера и Кокатрикса?» «Верно. Они ни в какую не хотели поддерживать меня в моей цели». Вот я и поссорил их, оставив неведение. Только не думал, что они навредят городу. «И что у тебя за цель?» «Защитить континент?» Я положился на людей. Выбрал эту страну, потому что посчитал, что она может противостоять Левотайну. «И что ты за святой зверь?» «И где твоя доля?» «Согласитесь сотрудничать со мной, и я сразу отвечу». «Не обсуждается. Слепнярика Катрикс еще живы. Оставляю их на тебя». Сказал парень и отвернулся. Пока уходил, он слышал разговор Галена и Винсента. «Эй, я же говорил, их не убедить». Просто ты палку перегнул, дурак». Вернувшись к сестре и остальным, парень обратился к Изадоре. Изадора, идём». «А, ага, можно мне с вами?» «И куда теперь?» «В гнездо дракона». «Ха?» «Леватейн собрался начать охоту на дракона». «Твой отец в опасности». Услышав неожиданную информацию, Изодора застыла а потом покачала головой. «Нельзя. От меня ведь и так одни беды. Меня ты спасла в землях Слейпнера. И всё же я не могу. Надо ведь ещё в земли Кокатрикса попасть. Там находится доля Слейпнера. Это пока откладывается», сказала свернувшаяся уно Кэшли. «Изадора, не отказывайся. Мы спасём твоего отца». «Но...» В уголках глаз девушки появились слёзы, а Айзек сказал ей, «Мы же уже обсуждали это». Или уже забыла? Что? Можешь использовать нас. Девушка широко открыла глаза, её губы были крепко сжаты. Она опустила голову и упала слезинка. Изодора утерла рукой лицо, после чего снова подняла голову, а потом кивнула. Часть 6 Пожар в гнезде дракона распространялся по плану. И рыцари левотой накипели от этого. Огромный лес святого зверя-дракона был защищён магией. Однако магия не могла потушить пожар, вызванный людьми, и, похоже, дракон действительно ослаб. Рыцари наблюдали за горящим лесом и ждали, когда придёт время сражаться с драконом, и тут горевшие деревья были разом уничтожены. И вместе с тем погас пожар, в итоге лес был уничтожен совсем немного, а удивлённые рыцари заметили с запозданием, посреди выкошенного леса стоял парень. «Убирайтесь! Я призыватель святых зверей!» — крикнул он. «На самом деле я не нападаю на людей без разбора. Но попробуйте тронуть святого зверя, и я отомщу!» Это немного злило рыцарей. Парень кричал непонятную чушь и мешал им совершить подвиг. Для ребёнка это была слишком серьёзная шутка. Рыцари достали мечи и застыли. За спиной парня появились крылья. «Вытащили мечи! Значит, должны быть готовы ответить за это!» Парень оказался в воздухе, а в следующий момент рыцари потеряли его из виду. А потом случилось нечто загадочное. Осадные орудия, которые были перед ними, оказались уничтожены. И там был тот самый парень. Только фигура мальчишки мелькала среди них. Какой-то магией проходивший парень уничтожал катапульты и стрелометы. Рыцари набросились на парня, однако его защитили. Странное существо с крыльями. Встав перед рыцарями, оно взмахнуло огромной рукой, и лишь от этого десятки рыцарей разлетелись. Под защитой монстра парень уничтожил орудие. Потом чудовище подхватило его, и они улетели, и в следующий раз появились позади солдат. «Убирайтесь!» Парень приземлился рядом с командованием и приставил саблю к горлу одного из людей. «И больше не приближайтесь к святому зверю-дракону!» Вот так рыцари стали отступать. Охота на дракона закончилась неудачей. Слухи никто не может остановить. Во всём не говорили о призывателе святых зверей. Благодаря полученным показаниям люди перешёптывались «Неужто это пропавший недавно Айзек Фишбарн?»